До емкости с нефтью добрались без неожиданностей. Медведь с печенегом на изготовку шел осторожно и почти бесшумно, что никак не вязалось его двухметровой, 130-килограммовой тушей. Он непрерывно ощупывал окружающие развалины взглядом, словно сканером, и пулеметный ствол синхронно повторял плавные движения глаз. Раз с тревогой вглядывался в руины. Пилин живых существ не показывал, что не удивляло. Тут все забито аномалиями, и зверье легко может найти себе место для жилья поспокойнее. Хоть это не зеленая зона, но на на люди периодически приходят. Вот их-то и не хотелось бы встретить. Тут проход прямой, если кто-то засел впереди в обломках сэндвич-панелей, то они для него сейчас как мишени в тире. Медведь это понимает еще лучше, потому и велел остальным двигаться с дистанции в полста шагов, и капкан РПГ-7 заранее зарядил. Молодой сталкер оглянулся, убеждая, что основная часть отряда, как говорили бойцы «Медведя», ядро группы, внимательно следит за их продвижением, и взгляд невольно упал на стоящие самого края видимой плеши боевые машины пехоты. За полгода, прошедшие с того момента, когда он был здесь в прошлый раз, пятерка БМП стала еще новее, словно их недавно покрасили. Зловещая новизна, застывшая в идеально выверенному ряду боевой техники, выглядела еще более угрожающей на фоне искореженного, перевернутого кверху гусеницами танка, который ударной волной оттащила на противоположную сторону нефтенакопителя и наполовину вбила в смятые остатки стальной цистерны. Подойти к перевернутому танку невозможно. Он лежит в центре огромной лужи студня, но сам танк чист, и внутри него раньше жила целая стая мутировавших птиц. Если они там сейчас, с такого расстояния не видно, слишком далеко, и это к лучшему. Не имея накопитель столь большой площади, птицы были бы куда более серьезной опасностью, чем сейчас. «Раз, пробей тропу к вентилям!» – тихо и не оборачиваясь произнес медведь. Как только они поравнялись с измятой танкерной емкостью. Он присел на колено за ближайший обломок, торчащий из груды строительного мусора балки, и изготовился к стрельбе. «Посмотри, есть свежие следы!» Распрягнулся и осторожно двинулся вправо, туда, где из ржавого корпуса танка торчала короткая толстая труба с вентилями. Ведущая к ней тропа, натоптанная на крупных обломках, выпирающих из светящегося студнем распростершегося вокруг завала, скорее угадывалась, чем виднелась. С тех пор, как желтая зона вновь стала увеличиваться в размерах с каждым выбросом, ходить сюда стали реже. Раз добрался до вентилей и опустился на корточки, всматриваясь в покрытую желтой пылью бетонную плиту под ногами. Следы старые. Он не стал повышать голос и вышел в эфир. До выброса тут были трое, в том числе женщина или подросток, отпечатки маленькие, тридцать шестой размер. Икс заливали в канистры, потом таскали их куда-то и возвращались, видимо, переливали в бочку. Возились долго, весь день, наверное. Тут все нефтью закапано, но свежих следов нет. Думаю, это неприки были, потому что и женщина с ними. Шорох, до танка чисто, сближайтесь. Медведь не торопился покидать позицию и раз, не выпрямляясь в полный рост, осторожно вернулся к нему. Если возле вентили следов нет, это еще не гарантия того, что там, впереди, никто не следит за тобой через автоматный прицел. Бандюки, например, к Вентилю могли и не полезть, ждут каких-нибудь сталкеров. Всякое может быть. Чем дальше от границы Реала, тем меньше хорошего стоит ожидать от попавшихся тебе на пути людей. Он подобрался к Медведю и укрылся за соседним обломком, косясь на поблескивающие серебром нити, мерцающие в 20 сантиметрах от плеча. Едва основная часть отряда подтянулась к танку, Медведь приказал Капкану взять на прицел нагромождение сэндвич-панелей и вместе с Шорохом двинулся туда. А в опасном месте никого не оказалось, и Шорох немедленно залег там, беря на мушку весь проход. Только когда Медведь разрешил остальным приблизиться. «Байкал, базальт, у нас чисто», – сообщил он в эфире. – Шорох держит тропу. «Начинается самое интересное», – вздохнул раз. – «Если что...» То во всем виноват фантик Ненавижу когда путь для отхода всего один недовольно покачал головой медведь окидывая хмуром взглядом домики стоящие в 30 метрах дальше вдоль самого края густо залепленных паутиной развалин и непонятно кто же на тебя выскочит на такой дистанции убежать можно только от дикобраза да вот не задачи они в желтой не водятся Раз, что в остальных домиках, знаешь? В первом слева студень и больше ничего, ответил молодой сталкер, кивая на крайние строения. Второй и третий пустые, оттуда сталкеры давно все выгребли. В долгое время было не войти. На окнах и в дверях паутина растянута. Какие-то плюшки там были видны через окно. В конце концов кто-то решился выпилить дыру в стене и выпилил на свою голову. В буквальном смысле. Растворитель там висит под потолком. Бедолага, гильзы на пол пошвырял, а про потолок не подумал. Откуда там аномалий взяться? Как внутрь влез и выпрямился, так головой и вляпался. Говорят, его в растворитель до половины всосало, остальное на пол упало, потом зверье сожрало. После оказалось, что в потолке лист металла отогнут. Дыра в крыше была. Но свет туда не падал, вот и не видел никто. Он немного развернулся и указал на остальные домики. Возле пятого сидит миротворец. Как раз там радиоузел был. Но он вроде сгорел под выбросом. Над шестым и седьмым магнит ходит, маленький, Может наброситься. Раз невесело хмыкнул. Восьмой домик наш. В девятом фельчерская была. Туда как-то расталкеры зашли. И не вышли. Ну, больше тут ничего не уцелело, кроме БМП. Но к ним лучше не подходить, вокруг них аномалии хороводы водят. До катаклизма это место нравилось мне больше», – подытожил медведь. «Я иду к двери. Айболит, раз, прикрывайте меня отсюда. Капкан займешь позицию вон там, за балкой, место узковато, по бокам паутины много, зато позади студня нет. В случае выстрела реактивность струей его не разбрызгает». Без команды не стрелять. Если командовать станет некому, действовать по обстоятельствам. Майор убедился, что его бойцы заняли указанные позиции, взял пулемет на изготовку и осторожно двинулся к уткнувшемуся в нагромождение развалин девятому домику. Три десятка метров оказались на удивление чистыми. УИП запищал только раз, указывая на притаившуюся слева граву. На остальном отрезке пространства не было даже студня и поросший короткой синюшной травой участок земли посреди густо свеченного призрачно-синими огнями огромного месива всевозможных обломков, выглядел большим чернильным пятном, заляпавшим сюрреалистическое полотно фосфорицирующей мозаики. Добравшись до цели, медведь внимательно изучил дверь. Судя по всему, заперта она не была. Но те, что заходили сюда последними, вряд ли стали бы захлопывать ее за собой, добровольно отрезая себе путь к отступлению. Значит, изнутри установлен доводчик или обычная пружина. Майор достал из-под сумка парашютную стропу и аккуратно, не издавая никаких звуков, подвязал ее к дверной ручке. Повторить судьбу тех, о он рассказывал раз, совершенно не хочется, так что для начала попробуем схитрить. Он тихо отошел от домика на десяток шагов, Отматывая стропу, удобнее перехватил пулемет и медленно потянул на себя тонкую шелковую нить, открывая дверь. Дверь поддалась неожиданно легко, но оставить ее открытой, не удерживая стропу, не удалось. Доводчик на ней действительно был, и механизм медленно, но настойчиво принялся закрывать дверь обратно. Майор натянул стропу, заставляя вход оставаться открытым, и замер. Если сейчас что-либо появится в дверном проеме, оно получит в подарок горсточку драколов. Но выходить никто не торопился. Медведь выжидал почти пять минут, после чего позволил двери закрыться и поманил к Ксибераса. Отматывай на всю длину и возвращайся на позицию. Он передал ему намотанную на небольшую бухту из-под лески стропу. Тут пять строп связано. Это 30 метров. Должно хватить. По моему сигналу откроешь дверь. Майор вернулся к домику, притаился сбоку от входа, чтобы не попадать в дверной проем, и кивнул расу. Тот потянул за стропу, распахивая дверную створку, и медведь замер, приготовившись выпустить в того, кто из нее выйдет, очередь в упор. Появляться снова никто не пожелал, и майор быстро обдумал варианты дальнейших действий. Бросок гранаты пока исключается, неизвестно, что там внутри. Граната может вылететь обратно, или от взрыва брызнет поток чего-нибудь совсем неприятного. Заходить в тесный коридор за громоздким пулеметом не особо удобно. Сейчас бы сайгу, а лучше вепрь-молот, в короткоствольном варианте. Где уж там? Не до жиру. Первым делом необходимо сломать доводчик, чтобы дверь оставалась всегда открытой. Медведь осторожно шагнул к открытой двери и уже протянул руку к штанге устройства, как вдруг изнутри домика раздалось тихое вкратчивое покашливание, будто кто-то прочищал горло перед тем, как высказаться. «Закрывай!» – на ходу выдохнул в эфир медведь, бросаясь прочь от строения. Позади послышалось едва слышное шуршание, и мозг пронзило раскаленным до бела зазубренным прутом. Тело мгновенно скрутило жесткими судорогами, И майор рухнул на траву, роняя пулемет. Разрывающая голову боль резким скачком взлетела до небес, сообщая о скорой смерти, и вдруг стихла с меня, в ушах, тишиной. Медведь открыл глаза и несколько секунд не видел ничего, кроме заполонивших мир кровавых пятен. «Живой!» «Поля!» Вакуум в ушах медленно заполнялся неясным шумом, похожим на голоса Айболита. «Ты слышишь меня?» Рукой пошевели, если слышишь. Майор заставил непослушную руку дернуться, и шипение эфира облегченно посоветовало: лежи, не вставай. Сейчас мы тебя вытащим. Капкан, как только дверь откроется, стреляй. Не откроется. Медведь устало перевернулся на спину и разгерметизировал шлемсферу. Там, профессор, он не станет выходить наружу. Ему и так хорошо. Майор сделал пару глубоких вдохов, чувствуя, как затихает резь в избавившихся от судорог мышцах, и блаженно произнес, глядя в небо. «Какое все зеленое, какая травка синяя, какой чудный день сегодня!» Оля, негромко позвал его Айболит, — «с тобой точно все в порядке? Что-то ты мне не нравишься!» «Это очень даже хорошо, что я тебе не нравлюсь», — сообщил Медведь. «Иначе я был бы, мягко говоря, серьезно обеспокоен твоими взглядами на жизнь». Здоровяк неторопливо поднялся на ноги и заявил. «Моя очередь играть в эту увлекательную игру». Он подобрал валяющийся рядом пулемет и аккуратно поставил его на сошки, отмечая границу зоны досягаемости шуршания профессора, после чего обернулся к расу и вышел эфир. По моему сигналу откроешь дверь как можно шире, велел майор. И не давай ей закрыться. Капкан, граник заряжен кумулятивными. Он посмотрел на тревожно глядящего на него гранатометчика, высовывающегося из укрытия. «Это хорошо. У тебя будет секунда, максимум полторы. Ты должен влепить гранату профессору точно в корпус, иначе мне станет совсем грустно». «Работаем». На меня внимания не обращать, следить за дверью. Байкал, особенно тебе». Убедившись, что печенек не остался на кратчайшей линии, соединяющей дверь домика с безопасным коридором, ведущим из развалин нефтенакопителя в лес, медведь загерметизировал шлем сферу и направился обратно к логову профессора. «Он не высунется», – скептически произнес раз. «Так и будет сидеть там и ждать, пока кто-нибудь зайдет и дверь за ним захлопнется». Он шуршать начал, потому что вас в дверях заметил. Но на улицу не пойдет. Профессора свои жилище покидать не любит. «Высунется», – пообещал майор, замирая возле стены сбоку от края дверного проема. «Я сделаю ему заманчивое предложение. Открывай!»